Глава 112. Я скатился по склону холма, то и дело падая и поднимаясь, не оборачиваясь назад, я больше не хотел видеть бункер, могилу демона, спрятав в кобуру глок, мне все же удалось его разыскать, я добрался до своей машины. Я чувствовал ледяные порывы ветра, от которого прилипала к телу пропитанная формалином и кровью одежда. Это было похоже на стальные пластины, используемые при рентгене, настолько холодные, что они обжигали меня. Мне нравилось это прикосновение. Оно смело мух, червей, частиц органов отпечатки сумасшедшего у меня на коже. Сидя за рулем и раскачиваясь вперед-назад, я бормотал молитвы, как суры, стараясь добиться невозможного – простить Белтрейна. С закрытыми глазами я читал псалмы, но сердце мое в этом не участвовало. Во мне не было ни капли сострадания, ни к нему, ни к себе. Я тронулся, мысль о следах колес заставила меня подумать об отпечатках, которые я без сомнения оставил внутри виллы. Я посмотрел на руки, на мне все еще были резиновые перчатки. Я сорвал их и с облегчением сунул в карман. Вдавив педаль, я стал спускаться вниз по извилистому шоссе, которое привело меня в долину. Фары. Я забыл включить фары. Когда они загорелись, мне почудилось, что еле расступаются от страха, когда я проезжаю мимо. Несмотря ни на что, меня не покидала мысль. Последняя перед развязкой — убийца все еще на свободе. Тот, кто убил Лору и детей. Еще ничего не закончено. В тот же миг я подумал еще об одном срочном деле. Манон. Нужно ее настичь раньше полицейских. Найти объяснение, откуда на месте преступления ее отпечатки пальцев, и снять с нее все подозрения. Я съехал на тропинку и забрался в лес. Выйдя из машины, погрузил лицо в листья... иголки, растирая его почти до крови, снял плащ, потряс его, выбил, сорвал с себя рубашку, вывернул наизнанку, вытряхнул последних червей из намокших складок. Наконец, с покрасневшим от холода лицом, сотрясаемый спазмами, я упал на колени и ждал, пока ветер смоет с меня смерть и мои грехи. Я молился о том, чтобы буря очистила мою душу. Отупевшие я забыл о времени. Я замерзал и ничего при этом не испытывал. Затем в памяти медленно всплыл образ Камилла и Амандина, еще заспанные в ночных рубашках, насыпают в миски кукурузные хлопья. Я зарыдал, вжавшись лицом в землю. Сколько времени я так пролежал, не знаю. Поднялся с трудом, стуча зубами в лес в машину, включил зажигание и отрегулировал отопление. Прошла вечность, и после того, как тепло оживило меня, я позвонил Фуко. «Это я!» — заорал я в трубку. «Вы нашли, Манон?» «Нет». «Ты заходил ко мне?» «Ее там нет. Кругом полицейские. Твою мать! В Париже все, кто носит полицейскую форму, сейчас ищут ее». От этой мысли мне стало плохо. Манон, затерявшаяся в городе, вжимающаяся в тень у подъездов, смешивающаяся с толпой вечером в пятницу. «Почему она мне не звонит?» Горячий воздух наполнил кабину, но я продолжал дрожать. «А люк?» Понадобится укрепить решетку в его камере, когда он узнает. Кто ему скажет? Я не знаю. Доктора или Левен Паю. Я почувствовал облегчение от того, что мне не придется это делать. Я снова подумал о малышках. Два невинных существа покинули землю. Теперь я узнавал свое отчаяние, его особое лицо, лицо Руанды. Отчаяние от отсутствия Бога. А ты продолжал, Фуко, что у тебя? Еще один труп. — В Швейцарии. Я тебе даю адрес. Предупреди полицейских в Лозанне. — Кто это? — Мориц Билтрейн, врач. — Что там случилось? — Ты записываешь. Я продиктовал координаты виллы Паркос-Соло и уточнил. — Позвони из уличного автомата инкогнито. Образ врача, сожранного мухами, предстал перед моим внутренним взором. И скажи им, чтобы они пошевелились, если хотят, чтобы к их приезду от трупа хоть что-то осталось. — «Почему?» — они сами увидят. «Когда ты возвращаешься?» «Сегодня ночью на машине. Фуко, ты должен найти Манон раньше других». Он вздохнул, выдавая свое бессилие и смирение. «Если я ее найду, я ее выдам». «Нет, ты ее будешь охранять до моего возвращения. Мы вместе отведем ее к судебному следователю». Фуко пробормотал что-то на прощание. «Я снова ехал к Лазанье». Ко мне вернулось спокойствие, спокойствие, граничащее с небытием, посттравматическое состояние. Я сосредоточился на огнях автобана. Одного этого усилия хватило, чтобы мое сознание включилось. В окрестностях ВВ зазвонил мой сотовый. Это я. У меня в груди что-то оборвалось, голос Манон. Ты где? В мамином доме? Где? В мамином доме, в сортуи. Я искал логику в ее словах. Я ее не находил и зацепился за практическую деталь. Ты приехала на поезде? С восточного вокзала. Когда? Не знаю, когда я вышла из кабинета следователя. Ты поехала прямо на вокзал? Да. Ты не заходила домой к люку? Нет. Зачем? Я подумал о ее отпечатках на месте преступления. Ты там никогда не была? Да нет же! Судя по ее ответам, она ничего не знала об убийствах. Я быстро подсчитал, сейчас 22 часа. Чтобы доехать до Бизансона, нужно по крайней мере пять часов и еще час, чтобы добраться оттуда до Сортуи. Манон освободили около 15 часов, прежде чем я позвонил Фуко, чтобы он ее забрал. А это значит, что она сразу же села на поезд и только что приехала в Сортуи. Таким образом, у нее было неопровержимое алиби на время убийства семьи Субейра — Теплая волна разлилась по моему телу. «Тебя кто-то видел?» «Нет». «Как ты добиралась от Безансона до Сортуи? «На такси». Шофер смог бы подтвердить, что посадил ее в Безансоне в тот самый момент, когда в Париже совершалось преступление. Начиная с сегодняшней ночи, нужно заняться поисками водителя. Затем выяснить, откуда взялись на месте преступления отпечатки пальцев Манон. Все было как-то подстроено, но прежде всего надо ее спасти». — Почему ты поехала туда? — Мне было страшно. Они допрашивали меня несколько часов подряд. Мат, почему ж ты мне не позвонила? Я подумала, что ты договорился с ними и не хотела возвращаться к тебе домой. К себе в Лозанну тоже не хотела. Манон говорила очень быстро, как девочка, которая что-то шепчет посреди ночи, укутавшись в простыню с головой. Мой голос снова наполнился силой, когда я сказал «Сиди на месте, я сейчас приеду».